и гранатовую брошь положу и янтарь и дедушки н ы ордена и мы сохраним твои молочные зубки чтобы потом жена и детки сказали вот какие они были а он посягал на мои предкоренные на мои коренные ибо из всех моих коренных зубов самыми надежными были зубы мудрости 8 плюс 8 8 минус 8 они должны были стать опорами моста к о т о р ы й «Скорректирует и смягчит мой рубящий прикус». «Вмешательство», — сказал он, — «мы должны решиться на изрядное хирургическое вмешательство. Пока моя ассистентка будет проявлять снимок, а я тем временем удалю камень, не включит ли мне изображение и звук?» «Все еще спасибо». Он поступил с принципами. «Может быть, восточную программу?» Мне хватало готового стерпеть что угодно экрана, на котором видно было, как я снова и снова медленно топлю свой молочный зуб в портовой жижи напротив х о л м а Мне еще нравилась моя семейная история, ведь все началось с молочного зуба. Конечно, мама, я утопил в порту зуб, вот его и не хватает. Его проглотила рыба, не судак, а донный сом, который... Все плохие времена пережил. Он все еще лежит там в засаде, ведь самы живут долго и ждет других молочных зубов. Но остальные зубки молочно-жемчужно, без камня, светятся на красной вате, а гранатовые броши, янтарь и дедушкины ордена пропали. Врач пребывал тем временем в XI веке и рассказывал об арабском враче Альбу Кассисе. который в Кордове первым заговорил о зубном камне, его надо снимать. Помню я фразы и такого рода. Если кислотный остаток в щелочи составляет менее 7 pH, единица измерения концентрации водорода, Образуется зубной камень, потому что слюные железа нижней челюсти выделяют слюну возле резцов, а околоушные — возле шестых плюс шестых, особенно сильно при предельных движениях рта, например, при зевании. з е в н и т к а Так-так, хорошо. Я во всем этом участвовал, зевал, выпускал слюну, которая образует камень, и все же не сумел заинтересовать доктора. Так вот, доктор, как называется мой маленький фильм? спасенные молочные зубы. Когда в январе 45-го моей маме пришлось собирать манатки, ведь мой отец служил в Лоцманском управлении и мог позаботиться о семье заблаговременно, она покинула Нойфарвассер с последним транспортом. Но прежде чем покинуть его, она сложила с а м о е н е о б х о д и м о е значит и мои молочные зубы, в большой брезентовый отцовский мешок, который... как то бывает при скоропалительном бегстве, погрузили по ошибке на Пауля Беннеке, колесный прогулочный пароход. Пауль Беннеке не наскочил на мину и в целости, несмотря на перегрузку, добрался до Травемюнде. А моей доброй мамочке ни л ю б и к а ни Травемюнде увидеть не довелось, ибо тот транспорт, о котором я сказал, что он был последним, наскочил на мину южнее Борнхольма. Был торпедирован и, если вы соизволите обернуться и отвлечься от зубного камня, вместе с моей мамой, как тогда среди ледяного крошева, так и сегодня на вашем экране, пошел прямиком ко дну. Только нескольким господам из гаулейтерской службы удалось, говорят, вовремя перебраться на какой-то торпедный катер. Врач сказал...